Часть 3. Невольник со всеми удобствами. Глава 12. Иван брел уже третьи сутки, изредка останавливаясь на экономный прием пищи, которую собрали ему в дорогу скалотрофы, и на короткий тревожный сон. Нет, нижний мир не был опасным, он был пустым. Вот только Иван все равно просил яаса подежурить, пока сам отдыхал. проваливаясь в чуткий сон, а когда просыпался, они продолжали путь. В первые дни Иван часто оборачивался, надеясь, что нависавший над ним почти десятикилометровый обрыв начнет отставать, но этого не происходило. Такие действия ему напомнили ситуацию из прошлой жизни, когда ты чего-то ждешь и постоянно смотришь на часы каждые две минуты, но время будто остановилось. Иван вздохнул и решил больше не оборачиваться. Теперь, сидя на стоянке, он смотрел на далёкие, закрывавшие горизонт, сереющие облака. В них нередко сверкали молнии. А двух путников, человека и Рошракса, всё ещё окружала пустота. Радовало одно – теперь Иван мог снять шлем, чтобы голову обдувал доносившийся издали едва заметный свежий ветерок. Больше солнца так не пекло, как в Верхнем мире. и солнечного удара можно было не опасаться. Да, там вверху была испепеляющая пустошь, а здесь пустошь выглядела более унылой, но с каждым часом немного свежеющей. Когда лаэтис их вела тайным ходом в Нижний Мокрый Мир, Иван ждал много влаги. Вначале он устал петлять по бесконечным развилкам, пробираясь по лабиринтам спусков и подъемов, поворотов и переходов. Как оказалось, та гигантская пещера была не самим городом, а только верхней его частью. Циноксип состоял из нескольких уровней и похожих пещер, но менее внушительных. Иван насчитал четыре уровня, на которых суетились скалотрофы. Только этим все не кончилось, он ждал лифта вниз, но никак необычных спусков и подъемов. Их было так много, что Иван потерял счет времени. И когда хотел спросить, сколько им ещё идти, Лейтис указала рукой в левый проход. Его перегораживала мощная решётка без калитки. «Это выход», — сказала она. «Дальше, за двумя поворотами, вроде столько вод». «Откуда вода?» — не понял Иван. «Все ваши тоннели и переходы совершенно сухие». «Хотя у подножия еще сухая земля, но все духовые пещеры постоянно втягивают в себя влагу мокрого мира. Ты ее не сразу почувствуешь, но она там есть», — пояснила Лайтис. «Мы у самой земли, или нам надо будет еще спускаться?» — спросил Иван. «Недалеко от входа есть самоподъемник», — сказала разведчица. «Пристегнешь себя к цепи и постепенно спустишься». после она втянется назад. Иван усмехнулся и спросил. «Так вы ведь вроде не ходите в мокрый мир и про ваше существование не знают, не так ли?» «Именно», — улыбнулась Лейтис. «Тогда зачем вам этот подъемник?» — улыбался Иван. Она пожала узкими плечиками и улыбнулась, не ответив, на что Иван кивнул, не став лезть в чужие тайны. Лейтис нажала на прибор, который несла с собой, и пол под ногами дрогнул. Внутренние механизмы начали вращать в шестеренки, и примыкающий тоннель заполнился паром. Решетка поползла вверх. «Счастливого пути, странник без и его друг Яаса Патайоста!» Махнула она на прощание правыми руками. Друзья махнули в ответ, и Рошракс перебежал с правого плеча Кигрода на левое. Тоннель действительно скоро стал влажным, стены сырыми пятнами ползли от пола к потолку, а на полу под ногами зачавкала грязь. Это обрадовало Ивана, он уже соскучился по влажному свежему воздуху. Только радость длилась недолго. Не успели они начать спускаться на цепной лебёдке, как вся влага осталась в горловине пещеры, а снаружи вновь стало жарко. метров спуска, и Иван встал на твёрдую высохшую почву, со вздохом водрузив шлем на голову. Герметизировать Кигрот не было нужды, здесь дышалось вполне сносно, хотя и сухо. Воду пришлось экономить с первых шагов к мокрому миру. Иван вздохнул, вспоминая спуск с Лаитис, и поднявшись, всё же обернулся. Либо ему так хотелось, и воображение нарисовало желаемое, либо обрыв действительно начал отдаляться. Иван посмотрел вперед. Серо-синие тучи теперь были не такими плотными, а начинали редеть, да и ландшафт уже тоже стал меняться. Чем дальше они уходили от верхнего мира, разделяемого обрывом, тем заметней желто-золотая почва становилась серо-песчаной. Изредка появлялась пожухлая трава. «Сильпист, прибор показывает движение», — позвал напарник. скетс пригуновка к окрестностям не подпускают лазерометы. Против роек на прошлой неделе поставили новые виброловушки. Что до этих отдаленных мест, то пусть себе двигаются», — лениво ответил Сильпист. «Я вообще не понимаю, зачем старший защитной группы направил нас в такую даль. Мы ведь скоро и к окраинам туманья вылетим». Вообще-то не нас одних, это ежедневная процедура многих групп поиска. Просто ты всегда дежуришь на оборонительных вышках лазерометов, а мы летаем по окрестностям. И прибор показывает не тварей. Мотнул головой Скидс. Здесь движение энергии. Откуда в тумане энергия? Снисходительно усмехнулся друг. Как в нем, так и до самого смещения Земли нет ничего. Пригуны и ройки живут в тумане только из-за мелких ползунок, так как они ими питаются, а к городам эти грязетвари приближаются потому, что ползунки тянутся к теплу жилых домов, скапливаясь на окраинах нищестроя и поедая отходы, выбрасываемые этими лентяями за пределы домов. Я бы на месте управителя заставил ниже жилов платить штрафы за загрязнение. Есть ведь фабрики по переработке отходов. «Ты вообще знаешь, сколько и челтов стоит утилизация? И хватит уже об этом. Посмотри на приборы!» Недовольно ткнул пальцем в серебристый экран друг-напарник, которого раздражали такие разговоры богатого друга. Сильпист воззрел лобным третьим глазом носка на захват, продолжая двумя основными следить за направлением. Туман за пределами городов был плотным, постоянно перемещавшимся, Не зря эти места называли Туманьем. Управляя разведывательным стаблиптором, Сильпист буднично обходил пучки сочного плотнолиста торчавшего из высокой травы, которую пригибали потоки ионных турбин под брюхом небольшого судна. Установленные на двух бортах лазерострелы постоянно двигались в поисках агрессивных жизненных форм Туманья. «Да вон, уже видно!» ткнул в лобовое стекло скетс левее их курса бледно серый туман моргал красными вспышками за которыми последовал рёв пригуна когда иван всё же добрался до мокрого мира то спать в полглаза ему больше не пришлось в буйной растительности обитали незнакомые ему твари сухая пустошь незаметно быстро перешла в сырую вязкую, но не насвязывающую передвижение почву, покрывавшуюся волнистой густой травой. Также здесь встречались тугие пучки плотных, вытягивавшихся к небу прямых листьев. Изредка попадались подобия деревьев, кора которых была бледно-зеленого цвета, когда, как остальная растительность, имела темно-оливковый оттенок. Не единожды Иван выходил к открытым местам, выходившим на большие лужи грязевых гейзеров. В них наступать ему не хотелось, поэтому приходилось обходить такие пятна. Туман этих джунглей был густым, и подобные препятствия замечались не сразу. И вот однажды, выбравшись к буро бурозелёному грязевому курорту, Иван замер, медленно поднимая лазерную винтовку. В грязи что-то лежало, и оно было живым, Иван сделал шаг назад, и в этот момент в ухе раздался вскрик яаса «Слева, в земле!» Иван рванул вправо, отмечая, как в его сторону что-то движется, отчего густая высокая трава вздыбливается бугром и снова опадает. Кто-то быстро приближался под слоем дерна. Существо в грязевой луже вздрогнуло, реагируя на шум. Чавкнув жижей, из лужи поднялось небольшое тело, на длинных изогнутых назад ногах. Иван выстрелил в двухметровую долговязую чушку, и тут же перед ним разверзлась земля. «Я невкусный!» – вскрикнул Иван, уклоняясь от разинутой пасти, из которой выстрелили два длинных языка и чуть было не ударили ему в голову. Шлем был на месте, но кто знает, на что способны твари Нижнего мира, ведь верхний его удивил мощью ног Срофьев. После первой стычки Иван больше не изображал из себя праздно шатавшегося туриста. Теперь он стал чаще встречаться с местными обитателями и после их нападения открывать по ним огонь. Радовало, что хоть ползавшие по толстым пучкам высоких листьев вытянутые насекомые на четырех тонких паукообразных ногах на Ивана не бросались. Фигрот был давно загерметизирован. но двуногие поросята и шестилапые землеройки стали преследовать его, словно чуяли запах. Хотя, возможно, они реагировали на его быстрое движение. Как Иван не хотел пользоваться своим электролучевым мини-автоматом, экономя заряды, все же это сделать пришлось, когда его прижали к подковообразной грязевой луже. Землеройки прижались только с одной стороны, а свиноцапли легко переходили по грязи со всех остальных сторон. Иван прошил лазером несколько выбравшихся из земли и сбил троих долговязых, соединив их цепной реакцией в сетку молний. В этот момент из тумана вырвались зеленые лучи лазера и разбросали ошметками еще четверых двуногих. Этого хватило Ивану для перезарядки. «Кому тут помощь нужна?» – послышался голос. и на прогалину в разрывах тумана вылетел двухместный крытый летательный аппарат с лазерным оружием на обоих бортах. «Вы из города?» – спросил Иван, озираясь и ожидая новой атаки, но ее не было. «Да!» – ответили ему, и лобовое стекло спряталось в крыше аппарата. С сиденья поднялся гуманоид. Он вполне походил на человека, только его голова выглядела чуть великоватой, По отношению к телу среди густой шевелюры прибывших помощников иван заметил на лбу третий глаз местный житель поднял левую шестипалую руку в приветствии иван махнул в ответ ты откуда такой боевой здесь взялся спросил поднявшийся может вы меня до города проводите а я расскажу по дороге а то устал с этими в догонялке играть вопросом на вопрос ответил иван «У нас двухместный стаблиптер, ты в своем костюме здесь не поместишься», — ответил абориген. «А если я к вам на корму залезу и сяду у того ящика?» — предложил Иван, указав рукой. Аборигены переглянулись. «Ладно, забирайся», — согласился собеседник. Не успели аборигены расспросить Ивана, как город неожиданно быстро вынырнул из плотного тумана. обозначив начало своей территории одноэтажными зданиями перед которыми на расстоянии полукилометра друг от друга возвышались вышки на подвижных опорах словно нога свиноцапли опора изгибалась назад приплюснутым с боков круглым шарниром вытянутая горизонтальная башенка несла на себе спаренные стволы лазерной зенитки которую местные называли лазерметами Иван посмотрел назад и удивился. Туман клубился на месте, не надвигаясь на город. Возможно, местные каким-то образом его удерживали. Сам город был большим, но не многоэтажным. Иван насчитал не более семи этажей в далёких зданиях. Но такие здания находились намного дальше от окраин, которые заполняли одноэтажные лачуги. Въезжали... или, точнее, влетали на городскую территорию через широкую магистраль, и таких въездов Иван заметил в отдалении еще несколько штук. Это было странным. Для чего такой выход из города, если за его пределами сплошные туманные заросли с опасными зверюгами? Но спрашивать Иван не стал. Он и так был доволен тем, что его подвезли. Влетая в город, Стаблиптер сбросил скорость до минимума, так как на дорогах имелось трёхполосное движение. Ещё стоит отметить погоду в городе. Такого безоблачного и бездонного неба, как было над золотой пустощью Верхнего мира, здесь, наверное, никто никогда не видел. Над многочисленными зданиями нависали серо-синие тучи. Иван резко обернулся на шум. В нескольких километрах от них в небо вдруг начали взмывать корабли. Они прилично отдалялись от города, набирая скорость, а затем, резко меняя вектор направления, уходили ввысь свечой, ныряя в плотные облака. «Что это за корабли?» Не удержавшись, спросил Иван у своих попутчиков. «Это рудовики», — ответил тот, с кем начинался разговор в джунглях. «А можешь объяснить? Я не знаю местных обозначений», — попросил Иван. наемные рабочие по добыче от перья начал тот они его добывают на другой планете не понял иван не что ты усмехнулся тот на астероидах даже так удивился иван странно если скалатрофы не общаются с нижним миром то почему у них название руды одинаковое размышлял иван рассматривая город Здесь было много различных раз которые сновали по улицам, ведомые своими делами. Много таких, которых Иван еще не встречал. Также он слышал неизвестную ему речь. «Ты сказал, что расскажешь, откуда взялся и даже не представился», – усмехнулся разговорчивый. Его напарник, управлявший стаблиптером, за всю дорогу так и не проронил ни слова. «Да, прошу прощения, моих спасителей», – «Просто вы так быстро домчались сюда, а я засмотрелся», — усмехнулся Иван и представился. «Меня зовут Бес. Мой корабль распился на плато. Там». Он махнул рукой в сторону далекого верхнего мира. В этот момент повернулся пилот Стаблиптера и внимательно глянул на него третьим глазом. «Ты выжил при падении и в том пекле?» — удивился он. «Повезло, но от корабля ничего не осталось, одни обломки», – вздохнул Иван, надеясь, что не сильно наигранно получилось. «А как ты спустился?» – настала очередь задавать вопрос второму аборигену. «А как вас-то зовут, мои спасители?» – пытаясь поменять тему, спросил Иван. «Я скетс он сильпист», – представился разговорчивый. «Скец, а вы как меня нашли? Вы специально летели в моем направлении?» Иван уводил разговор подальше от пустоши. «Не, у нас такая служба», — усмехнулся пухлыми бугристыми губами скетц «Мы ежедневно патрулируем туманье». «Кто патрулирует, а кто дежурит на лазерметных башнях?» Не выдержал сильпист. ты мне так и не сказал почему тебя отправили в патрулирование вместо тёпленького места в оборонительном периметре парировал скетц парни не надо ссориться примирительно попросил иван и задал вопрос вы мне лучше скажите куда я попал у меня навигация на корабле накрылась и я даже не знаю в какой части вселенной нахожусь аборигены напарники замолчали скетц глянул на ивана как такое возможно удивился он. Нарвался на пиратов, еле ноги унес. Усмехнулся Иван. Шлем он уже давно снял, чтобы наладить визуальный контакт. «Пиратов?» – задумчиво проговорил Скетс. «Да, их полно во Вселенной. Это у меня была не первая встреча, потому я расслабился, за что и поплатился». Дружелюбно улыбаясь, ответил Иван. «Да, и куда мы летим?» – забыл спросить. «Мы летим к управлению городом. Там у нас и служба городской безопасности, и управитель, глава города. Ты уж извини, но такие правила». Пожал плечами скетс. «В нашем мире мало новостей, и поэтому о любых изменениях нам надо докладывать правлению. Так по всем городам побережья». «Побережья?» – удивленно спросил Иван. Само собой, он уже давно чувствовал запах большой воды. но не стал расспрашивать заранее. — Да, города стоят на побережье планетного океана, — ответил скетц. — А планета-то как называется? И галактика? — вспомнил свой ранний вопрос, который потерялся в витиеватом разговоре Иван. — Планета Ирдун, — сказал скетц. — Ирдун? — удивленно переспросил Иван, не расслышав. — Они пролетали через широченную площадь города, где гуляла пестрая толпа народа. Здесь стояли продовольственные лотки, кучковались веселые компании, и никого не смущало пасмурное небо, грозившее разразиться беспощадным ливнем. Наша планета называется Ирдун, и находится она в галактике Сеяц. Это наш городок Албаток, ответил Скетс. А я уж подумал, её назвали шутники. Усмехнулся Иван и спросил. «Вы только по своей галактике летаете? Или есть дальние перелеты?» «Об этом тебе лучше с управителем поговорить. Это не наша юрисдикция». Пожал плечами скетц. «А вот и здание правления», — сказал Сильпист, остановив полет. К Стаблиптеру тотчас подскочили трое из вооруженной охраны, которой на входе оказалось не меньше десятка. Патрульные? Это что за вооружённый пришелец? настороженно спросил один из охраны у пилотов в стабилиптере, глядя третьим глазом на Ивана. Без, тебе надо будет сдать в камеру хранения своё оружие, пока ты будешь знакомиться с правлением. Правила, развёл руками скец. Не вопрос, легко согласился Иван, снимая с себя оружие. Ему не хотелось ни с кем ссориться. Поэтому он дружелюбно улыбнулся и отдал одному из охранников лазерную винтовку, мини-автомат и импульсный пистолет. Как ни странно, пульсарный нож не потребовали. «Пожалуйста, пройдёмте», – попросил второй. Пока они летели по городу, Иван ни разу не увидел хоть кого-нибудь с оружием, вроде полиции. Албаток выглядел совершенно мирным. Первый, кто его носил, это охрана здания правления. Да и они не оказались угрожающим противником. Каждой в форменной одежде даже без бронежилетов, лишь висевшие на груди незнакомое Ивану вытянутое оружие. Поэтому спрыгнувший на ступени лестницы в боевой броне пришелец выглядел для них пугающе. Проследовав внутрь здания, Иван крутил головой, осматриваясь. Ничего особенного. Широкий холл, справа место регистрации посетителей – прямо квадратные лифтовые двери, слева широченная лестница наверх. Ко всему прочему, никакого движения иных посетителей, лишь охрана на входе и за стойкой регистрации кто-то сидел. Только кто там находился, не было видно, торчала лишь макушка. «Нам на верхний этаж, сказал один из троих провожатых, указав на открывшиеся двери лифта. Иван кивнул и зашёл следом. спустя три секунды подъема двери вновь открылись. «Добро пожаловать в город Албаток!» – весело провозгласил встречавший их крупный абориген. Для Ивана они были все на одно лицо. Несимметричная, как и у остальных, крупная голова с пышной, спускавшейся до плеч шевелюрой. Широкий нос, пухлые губы, два немного кругловатых глаза на обычном месте и третий, более живой, в центре лба. Только данный представитель аборигенов и власти выглядел намного крупнее охраны. Как и у всех видов этой расы, у него оказалось вполне человеческое телосложение. Он был одет в дорогой на вид серебристый костюм. «И я – управитель города», – протянул тот Ивану левую шестипалую крепкую ладонь для рукопожатия. Иван ответил на приветствие, с трудом ее обхватив. меня зовут киякс сказал управитель указав правой рукой в глупе шикарных апартаментов а левой отсылая охрану у меня к вам много вопросов не сомневаюсь улыбнулся иван и представился меня зовут бес присаживайтесь без киякс дотронулся до спинки широкого кресла и обойдя круглый стеклянный стол сел в похожее напротив Иван посмотрел на себя, облачённого в кигрот, потом на бежевую обшивку кресла и мотнул головой. "Думаю, вы понимаете, что я в полётной защите, и мне не хотелось бы ею испортить ваш интерьер", улыбнулся Иван. "Может, вы мне подскажете, где возможно остановиться на ночлег и приобрести одежду, а уж потом мы бы с вами пообщались". "Вы считаете, что мне хватит терпения вас дождаться?" рассмеялся Киякс. В нашем мире мало что меняется, и когда появляется пришелец, это просто невероятно странно, хмыкнул Иван, так и не присев на предложенное кресло. Я видел достаточно различных рас у вас в городе, также заметил, что тут не редкость полёты корпития. Почему же для вас так невероятно увидеть ещё одну из раз? Вы наблюдательны, Широко улыбнулся управитель. «Вы расскажите, каким образом очутились на нашей планете Ирдун, а я вам потом расскажу, почему это невероятно». «В моей истории нет ничего невероятного», – улыбнулся Иван. «Во время полёта я столкнулся с пиратами, но был беспечным, и им удалось меня подбить. Навигация накрылась, я даже не знаю, в какой части Вселенной нахожусь». пришлось совершить аварийную посадку на плато там, где много солнца. От корабля ничего не осталось, а мне удалось катапультироваться. Долго спускался вниз по обрыву, а когда добрался до джунглей, меня встретили ваши патрульные. Вот и вся история. Надеюсь, у вас в Галлопорту можно приобрести какой-нибудь дальний истребитель, пусть даже старенький. Главное, чтобы на нем имелся И я бы покинул вашу дружелюбную планету. Или еще вариант. У вас есть вселенская связь? Мне нужна связь с другими мирами. Управитель не мог сидеть, пока над ним стоял пришелец. Он встал и вышел на террасу. Иван проследовал за ним. «Что-то не так, Киякс?» – спросил Иван, став серьезным. «Не на ту планету вы сели!» – вздохнул управитель. «Поясните!» Насторожился Иван. «Мы не летаем по галактикам. У нас нет дальней связи, а только с кораблями рудовиков на орбите», — мотнул косматый головой Киякс. «Постойте, но откуда в вашем городе столько различных рас?» — не понял Иван. «Большинство я даже не встречал». «К нам на планету раз в год прилетает корабль из соседней галактики, и вот с ним появляются новые расы, «В большинстве случаев это наемные рабочие». «Раз в год?» – обалдел Иван. «Но вам нечего волноваться», – вдруг улыбнулся управитель. «Вы же умеете летать?» «Конечно», – не понимал Иван, – зачем такой вопрос. «Тогда у вас есть шанс улететь отсюда», – радостно сказал собеседник. «Значит, корабль все же можно купить», – совсем запутался Иван. «Нет, у нас нет таких кораблей, но вы можете заработать на билет до соседней галактики путем добычи от пирия на астероидах», – одухотворенно выпалил управитель. «У меня есть галокредиты на счету. Сколько стоит билет на этот корабль?» – взволнованно спросил Иван. «Что такое галокредиты?» – нахмурившись, уточнил управитель. Иван уставился на того непонимающим взглядом. «В каком смысле что такое?» «Общевселенская валюта», — ответил Иван, и по коже пробежали предательские мурашки. «У вас не...» «Нет, без В нашем секторе галактик валюта одна!» «И чел ты?» — серьезно ответил управитель. «Блин!» — досадливо выдохнул Иван и непонимающе спросил. «Ну как так? Вы здесь говорите на всеобщем вселенском языке...» а что такое галокредиты не знаете на этот вопрос у меня нет ответа но вы не переживайте улыбнулся управитель за год реально накопить на билет чтобы улететь с кораблем за год вновь опешил иван и сколько стоит такой билет девять миллионов и челтов не задумываясь ответил управитель это ведь много да На всякий случай спросил совсем выбитый из себя Иван. «Ничего страшного. Некоторые рудовики умудряются добыть от перья на такую сумму всего за десять месяцев», — заверил тот. «Десять месяцев? Год!» Иван бормотал себе под нос, рассеянно глядя вниз на город. «Бес!» — позвал управитель. «Скажите, Киякс, когда прибудет этот корабль?» Потеряно спросил Иван. «Вы не успеете на него. По графику он прилетает через два месяца». «А если с ними поговорить?» С надеждой посмотрел в трехглазое лицо Иван. «Бесполезно. Мы для них просто колония по добыче руды», сокрушенно ответил собеседник. «Но на колонию вы не похожи», возмутился Иван, мотнув головой. У вас есть башни с лазерными зенитками, стаблиптеры также вооружены. Корабли летают на орбиты для добычи. Не сходится киякс. Это не наши технологии. Они пришли из соседней галактики бацсияц Совсем не смутившись, ответил управитель. Они узнали, что в нашей галактике появляется такая руда и прилетели с предложением. Их правительство распространяет рекламу о добыче на отдалённой планете, и любой желающий, кто умеет летать, может заработать себе небезбедное существование. К тому же работа не пыльная, и вот благодаря дорогой руде мы можем заказывать у соседей себе всё это оборудование и вооружение, но большего нам не предоставляют. Вы можете объехать всё побережье, и ни в одном из городов не найдете более развитое оснащение что значит появляется руда она не постоянно на одном месте спросил внимательно слушавший управителя иван если вы надумаете работать на астероидах я вам расскажу глава города улыбнулся а почему вы сами не развиваете уже полученные технологии у вас ведь ученые есть задал очередной вопрос иван. «Нет, ученых у нас нет», – развел руками Киякс. «Странно, у живущих в паровом веке скалотрофов ученые есть, и достаточно сообразительные, а у этих мокрых нет», – задумался Иван. Он посмотрел на Киякса и спросил. «А вас не смущает, что эта соседняя галактика просто вас эксплуатирует?» «Нет», – не возмутившись, ответил тот Благодаря предоставленным ими технологиям наш мир стал лучше, легче и интереснее. Иван вздохнул и поинтересовался. Если они так ценят вашу руду, почему тогда их корабль летает всего раз в год? Потому что из соседней галактики они летят год. Тут же ответил Киякс. Вы шутите? Летят целый год? И вновь Иван был сражен услышанным. поэтому и билеты у них такие дорогие», — ответил управитель. «Так выходит, заработанное за год ты тратишь на билет? Тогда какой смысл сюда лететь?» — не понимал Иван. «Так наемные рабочие здесь работают минимум по два года, и заработанное за второй год позволяет им жить совершенно беззаботно и безбедно», — улыбнулся Киякс. Иван вновь вздохнул. и, мотнув головой, сам себе сказал. С ума можно сойти за такое время полёта. Потом посмотрел на собеседника и спросил. И что они целый год делают, пока возвращаются в цивилизацию? Отдыхают, улыбнулся тот. Ведь в билет всё включено. Год полёта, вздохнул Иван. Пасмурное небо всё же не выдержало. и из серых туч начал накрапывать мелкий дождик, с каждой минутой набирая силу. Яаса в системе BIM увидел испортившуюся погоду и всё той же невидимкой шмыгнул в набедренную ячейку Кегрода. Киякс заметил открывание и закрывание бронированного клапана на ноге пришельца. «У вас там что-то открылось», — указал он на его бедро. В этот момент в ухе Ивана послышался едва заметный шёпот Рошракса. «Это я!» Иван вернулся из своих мыслей и, махнув рукой, сказал. «А не обращайте внимания, после крушения мой костюм начал барахлить. Живёт своей жизнью». «Понятно!» — усмехнулся управитель и, видя кислую физиономию гостя планеты, решил его подбодрить. без послушайте!» Иван повернул голову к собеседнику. «Я прекрасно понимаю вашу ситуацию, что вы пока не можете совсем разобраться, поэтому я предлагаю вам кредит от города. Даже если вы надумаете остаться у нас, найдете другую работу и погасите его. Но если решите стать рудовиком, то за несколько вылетов легко погасите кредит. Такое предложение вас устроит? Отдохните!» «Познакомьтесь с городом, можете слетать в соседние. В двух из них управителями мои братья, они вас радушно примут. Только все города побережья идентичны, так что ничего нового вы там не найдёте». Легко улыбнулся Киякс. Иван вздохнул и, согласно кивнув, ответил. «Я буду вам признателен, просто не думал, что у меня окажутся проблемы с финансами». «Ничего страшного». широко улыбнулся Киякс. «Я вам дам свой телпер. Вызывайте меня в любой момент, только не ночью, естественно». Управитель отошёл к стенному шкафу, провёл по нему рукой и открыл ниша. Он взял один из множества плоских приборов, напомнивших Ивану приплюснутую рацию, и вернулся на террасу. «Вот, сюда нажимайте, и со мной соединят». пояснил Киякс, вручая местный радиотелефон Ивану. «Сейчас пуститесь в подземный гараж, и вас отвезут в лучший отель города». Иван хотел сказать, но его опередили. «Не переживайте, проживание в отеле у нас за счет города». «Почему тогда он называется отелем?» – не понял Иван. «Это пришло из соседней галактики». У них там всё жильё платное, у нас нет. Но название временного жилья нам понравилось, и мы стали его так называть. Улыбнулся Киякс. «Как с моим оружием?» – вспомнил Иван, что сдал его на хранение. «Его переместят в хранилище гостиницы, и вы можете в любой момент его получить. Но у меня к вам будет одна просьба. Не ходите с оружием по городу, не пугайте наших жителей». К тому же вы привлечёте внимание службы городской безопасности. Всё так же, улыбаясь, попросил управитель. Если вы надумаете взяться за работу рудовика, то вызовите такси и на нём с оружием можете добраться до стартовых площадок добыча перерабатывающих фабрик. Хорошо, согласно кивнул Иван и добавил. У меня будет вопрос. Слушаю. А где находится ваш галлапорт? куда прибывают из соседней галактики. Я хочу заранее ознакомиться, что там и как», — спросил Иван. «Отдохнёте, переоденетесь, в отель вызовите такси, и оно вас отвезёт», — улыбнулся Киякс. «А я сейчас распоряжусь, и по прибытии в отель вам выдадут карту с открытым кредитом». Иван вздохнул и, усмехнувшись, сказал, «Благодарю, Киякс». Спустившись на лифте в подземный гараж, Иван сел в предложенный ему стаблиптер, управляемый одним из трёх аборигенов, и они вылетели из гаража по наклонному круговому выходу. Дождь, сменившийся ливнем, опустошил улицы города, и лишь по трёхполосным трассам перемещался транспорт разного назначения. Здесь были как колёсные, так и на ионных турбинах, и каждый из них разбрызгивал снапы воды. проносясь по широким улицам города. Глядя на струившиеся по лобовому стеклу потоки воды, Иван заметил, что в мирном городе Албаток есть так называемая полиция. Видимо, их назвал Киякс службой городской безопасности. Глядя на двухколесных дроидов, которых сопровождали летающие дроны, Иван вспомнил город Роот на планете Рофль, где ему пираты чуть не вырвали глаз. Сокьёртовцы рассказывали ему про жаркую стычку с такой роботизированной патрульной охраной улиц. Эти оказались на удивление похожими. Двухколёсные дроиды с пулемётными турелями вместо двух рук. На верхних панелях торсов вместо головы носили полусферы сирен. Сейчас патрульные дроиды медленно разрезали широченными колёсами потоки воды на тротуаре. Иван скользил задумчивым взглядом по фасадам зданий, смотрел на непонятные ему указатели и не заметил, когда их транспорт остановился у пятиэтажного здания. «Отель «Карпирс», – сказал пилот. «Благодарю», – ответил Иван, и когда верхнее стекло спряталось в задней части крыши, выбрался из стаблиптера. Повезло, что подъезд к отелю был крытым, и мокнуть его к не пришлось. иван заметил двух постояльцев стоявших у колонн и о чем то говоривших их речь он не понимал приближаясь к мутной стеклянной стене где должен был находиться проход в отель иван никак не мог разглядеть где расположена входная дверь. он почти остановился боясь врезаться в мутную преграду и тут вдруг она пошла разводами став прозрачной стекло или исчезало или что с ним стало иван не понял. но больше не задерживаясь, он вошел внутрь. «Это вы, наш новый гость, бес?» – послышался голос слева. Иван повернулся, за стойкой регистрации стояло что-то зеленое и полупрозрачное. Иван повертел головой. «Это я, бес!» – сказал он непонятному существу с шевелящимся покровом полупрозрачной кожи и только сейчас заметил, что в метре над администратором Поряд четыре шарика с синими точками в центре. «О, вы меня наконец-то увидели!» раскрыла два отверстия зеленоватое желе, выдавая ими слова поочерёдно. Иван немного растерялся и спросил. «А вы можете спуститься немного ниже, а то мне неудобно задирать голову?» Четыре глаза плюхнулись на желеобразное тело. «Так вам будет комфортней?» спросил администратор. «Вполне», кивнул Иван и сразу приступил к расспросу. «Вам Киякс сообщил по поводу карты?» «Да», прошептал отверстие Мерта администратор. «Вот ваша карта». На стойку выплыла желеобразная конечность и оставила перед Иваном вытянутый овал с неизвестными письменами. Иван осторожно его поднял, боясь прилипнуть. но никакой слизи при прикосновении не почувствовал. «Значит, оно не растекается и не оставляет следов, как улитка». Мысленно усмехнулся Иван и продолжил расспрос. «Мое оружие доставили в ваше хранилище, и где это хранилище находится?» «На карте отеля вы все найдете», – пояснил администратор. «Я не знаю ваш алфавит и не могу прочитать», – показал Иван кредитную карту, ткнув пальцем в надписи. так что и на карте ничего не найду. Минуточку. Попросил администратор и перетек в дальний угол за стойкой регистрации. От его тела вытягивались конечности и что-то собирали под стойкой. Два глаза повернулись к будущему постояльцу, посмотрев на него точками зрачков, после чего вновь отвернулись. Через минуту администратор вернулся и выплывшая конечность положила на стойку квадратный прибор «Это переводчик», — пояснил администратор. «Когда надо что-то прочесть, передвиньте вот этот предохранитель». Иван сразу же проверил. Как только плоская панелька переместилась в другую часть переводчика, боковая стенка прибора засветилась бледно-зелёным светом. «Наведите излучение на то, что вы хотите прочитать», — подсказал администратор. Иван осветил карту и усмехнулся. На ней было написано «Кандидат в рудовики». Без. Кредит не ограничен. «Даже так?» – хмыкнул Иван и спросил. «У вас в отеле где можно поесть и попить?» «Возьмите ключ от вашего жилья. Там есть и рекламный проспект». «Если что-то не поймёте, свяжитесь по Телперу. Ваше жильё 5D777». «5» – это этаж. «D777» – ваша дверь. «Насколько безопасно оставлять вещи в комнате?» – спросил Иван. «Мне не придётся потом обращаться к Кияксу за помощью в поиске». «Что вы, без У нас полная сохранность имущества!» – возмутился двумя артами администратор. «Хорошо», – кивнул Иван и пошёл к лифту. «Сейчас он так хотел есть, что даже забыл о своём разочаровании от попадания на эту планету». Ключ-карта открыла предоставленное жильё, Иван захлопнул за собой дверь и осмотрелся. Жильём оказалось невероятно огромное студийное помещение. В центре стоял круглый стол с тремя стульями. Левая часть студии была баром и кухней. Правая являлась спальней с широченной кроватью, недалеко от которой ещё одна дверь. Возможно, это была ванная комната. «Выходи, одноглазый!» разрешил Иван. Они с Рашраксом еще у скалотрофов договорились, что как только встретятся с жителями Нижнего Мира, Яаса должен будет находиться в системе БИМ, пока Иван не разрешит ему проявиться. Это было их козырем, ведь никто не знал, что их ждало в мокром мире. Яаса выбрался из кармана и пробежал по дивану, стоявшему вдоль левой стены. «Вот засада!» «Надо же было нам с тобой так вляпаться!» Разочарованно высказался Иван и выбрался из кигрода «Так может мы на их корабле для добычи руды сможем улететь?» Предположил Рашракс. «Я попробую разузнать!» «Попробуй!» Согласился озадаченный Иван и плюхнулся на диван. Два дня спустя, приодевшись и немного разобравшись в городском расположении отдельных зон, Иван стоял на пристани, наблюдая. Планетный океан слегка штормило, стального цвета вода разбивалась о волноломы, вздымая веер брызг. Нескончаемые пристани были застроены одноэтажными постройками, в которых в основном размещались заводы по переработке улова. Основной частью в Были именно морепродукты, и сейчас Иван наблюдал, как эти морепродукты добывают. В полумели от вытянутых посадочных пирсов, выдающихся будто зубцы гигантской расчески от линии причалов, над неспокойной водой нависали два летательных аппарата. Их Иван отнес бы к среднему классу космических поисковиков, и вот эти поисковики являлись промысловыми кораблями. От каждого судна в воду опускались нити сетей, распускаемые словно зонтик, и по ним шла вибрация. По крайней мере, Ивану так показалось. Он уже несколько часов стоял на месте, облачённый в новую купленную одежду, и ждал. Вначале работники рыбфлота и разделочных заводов смотрели на него с любопытством, так как в их городе абординианцев не наблюдалось, но вскоре они перестали его замечать, так как Иван походил на статую. Никто не знал, что тот общался по внутренней связи с ЯАСа, который находился в разведывательной экспедиции. «Ты точно всю инфу у них нарыл?» – спросил Иван. «Я скачал не только полный комплект имеющейся информации по добывающим руду кораблям, а еще по всему транспорту и технике этого города. Теперь я могу даже дистанционно управлять их линией обороны». Зенитными башнями. Крохорился рашракс Так что, когда вернёшься с прогулки, я покажу тебе все данные. А ты чем займёшься? Спросил усмехнувшийся Иван. Хочу несколько патрульных роботов настроить для контроля, когда нам понадобится защита. Если нам понадобится, поправил Иван. Не забывай, мы в мирном городе, и нам отсюда надо улететь по-доброму, а не в качестве террористов. «Конечно!» – тут же ответил я Аса. «Да, у Одноглазого точно что-то повредилось», – вздохнул Иван и от неожиданности вздрогнул. Качающиеся гребни прибрежного океана вдруг взорвались снопами воды, и вместе с сетями к медленно передвигающимся воздушным судам устремилось что-то большое. Тройная щупальца врезала по борту одного из рыболовов, и тот начал подниматься, натягивая сеть. Второй корабль сдвинулся в сторону, также нагружая нити снастей. Из воды появилась громадная туша, запутавшаяся в сетях, и как только она оторвалась от поверхности, нити сетей сверкнули зеленоватым отблеском. Морское существо изогнулось и замерло. Корабли поднялись еще немного выше и неспешно полетели к причалам. Рыбалка закончилась. Иван поразился размером морской твари. Ее тело было не меньше 50 метров в длину и напоминало гигантскую рыбу, только с четырьмя лапами-щупальцами вместо плавников. И теперь Иван понял, почему по воде у них никто не ходит. Если таких агрессивных гигантов скрывает поверхность океана, то что может таиться в ее глубинах? Иван повернулся в сторону разгрузки улова, глянув на небо. Начинался мелкий дождик. Теперь можно возвращаться в отель, алиби железное. И даже если кто-то проследит, что в Галлопорту и других учреждениях были взломы системы, то на него не должны подумать, ведь он несколько часов провёл на причале, наблюдая за рыбалкой. Купленная одежда была тёплой, и хотя на планете ирдуна сейчас стояло лето, У воды оказалось достаточно прохладно, отчего Иван даже набросил капюшон на голову. Нет, дождь бы его не замочил, так как он приобрёл в магазине очень интересную вещь. Её назвали «колпак», в чём Иван убедился, когда водрузил его себе на макушку. При активации небольшой мягкий диск создавал объёмное невидимое поле вокруг носителя, что-то вроде дефлекторного щита корабля. и любые брызги или дождь не могли проникнуть внутрь его объема. Это выглядело так, будто над диваном находился прозрачный купол. И если, например, вытянуть в сторону руку, то внутренний объем изменит форму, продолжая обволакивать пустотой любую часть носителя. Также можно идти вдвоем или втроем под одним колпаком. Главное соприкоснуться руками. Тогда колпак распознает несколько человек как одно целое. Иван направился в сторону центра города, но тут же остановился. Неподалеку располагалась одна из фабрик по добыче руды, и сейчас с ее стартовых площадок в сторону океана, а затем и к орбите, устремились корабли рудовиков. Они походили на ОС. Небольшой корпус корабля тащил за собой объемный контейнер под руду. Вздохнув, Иван двинулся дальше. Как бы ему не хотелось побыстрее отсюда убраться, но то, на что ранее намекнул Яаса, его очень расстроило. Корабли этого мира действительно не могли далеко летать. Оставалась одна надежда – попробовать проникнуть на прибывший корабль из соседней галактики. Но до этого еще два месяца, а сидеть без дела Иван не хотел.